Глава восьмая. Вызов. Виктор открыл глаза под уже привычный шум моторов и винтов. Со звукоизоляцией на дирижаблях не очень, хотя и не сказать, что это доставляет серьезные неудобства. Виктор открыл глаза под уже привычный шум моторов и винтов. Первый день ещё да, даже голова болела. Но перелёт длится уже пятые сутки, а по тому успел привыкнуть. Поднявшись нестеров, прихватил на сессер с туалетными принадлежностями и вышел из каюты, которую занимал ещё с одним порутчиком. Умывальная комната, она же душевая, располагалась в торце коридора, но приметив, что уборная свободна, он завернул сначала туда. Увы, но каюты первого класса со всеми удобствами младшим офицерам не полагались, даже если были не заняты. В них не устроится даже за отдельную плату. В смысле, когда "Дережабль" выполнял гражданские рейсы, то при наличии свободных мест и тугого кошелька никаких сложностей. Но сейчас воздушный гигант трудится на благо армии, и капитан неукоснительно следует армейским критериям. Поэтому пассажиры разделены на 3 категории. Старшие офицеры, младшие, унтерские и рядовой состав. Только так и никак иначе. Приведя себя в порядок, Виктор вышел в салон, где офицерам уже подавали завтрак. Поздоровался со своими соседями по столику и принялся за омлет с парой сосисок. Не сказать, что их баловали разносолами, да и вот это блюдо не из свежих яиц, а из яичного порошка. Но в общем и целом кормили не только сытно, но даже вкусно. Ну что, товарищ офицер, позвольте вас поздравить. Через 3 часа прибываем во Владивосток, произнёс пехотный капитан, как и все направлявшиеся в отпуск. Так скоро, удивился Нестеров, по расчётам которого они должны были быть на месте только к вечеру сегодняшнего дня. Повезло, поймали попутный ветер, сообщил сосед. Хм. Ну что же, это даже хорошо. Задерживаться на аэродроме никаких причин, и получается, что уже в полдень он будет непосредственно в городе. Как результат, многое из намеченного успеет сделать уже сегодня. Путешествие не назвать утомительным, а потому нет необходимости в отдыхе после дороги. Чего не сказать о его последнем рейде. Поначалу всё складывалось очень хорошо. Они вышли к аэродрому, и Виктор скорректировал по нему ударнее известного оружия. В результате нескольких мощных воздушных взрывов были уничтожены более двух десятков самолётов. Отправив троих с киноплёнкой за линию фронта, с остальными петон в тот же день устроил засаду на морских пехотинцев. Перебив отделение, патрулировавшее дорогу, они скрылись вместе с телами и дав им воскреснуть, лишили опыта. После чего опаились на твёрном и убрались в освяся. Капитан сдержал своё слово и добивать никого не стал. Вечером ещё одна засада, прошедшая столь же успешно, как и первая. А потом о них стало известно. Из-за ними началась настоящая охота. Так что обещание Петона сбылось в полной мере, и оставшиеся 9 дней в тылу противника показались адом. Впрочем, справедливости ради, они могли в любой момент прекратить рейд и уйти к своим. Но не для того все затевалось, чтобы вот так просто убраться во своясе. За эти дни они успели сделать еще пару засад на дорогах, размотать блокпост контролируемой Янки и захватить штабной автомобиль с характерником. В общей сложности им удалось добыть более трех миллионов опыта, 970 тысяч которого являлись трофеем Нестерова. Удачно сходили, чего уж там. Хотя и заплатить за это пришлось немалую цену. По возвращении Виктор несколько дней приходил в себя из-за употребления химии. Очень эффективная штука. Настолько, что только что едва волочивший ноги Нестеров сразу обрёл крылья и казалось, был готов свернуть горы. Конечно, можно было просто использовать аптечку, что позволило бы взбодриться не менее эффектно. Но использовать заряд артефакта, который при случае может вернуть с того света и имеет длительный срок перезарядки, так себе решение. Опять же, химия не просто бодрит. Она дает длительный эффект, и в течение суток ты вообще не ощущаешь усталости. Ему предлагали не маяться ерундой, обменять опыт на очки надбавок и вложить их в выносливость. Но он отказался это делать. Чтобы поднять ее всего лишь на одну десятую, что, несомненно, окажет явственный эффект, ему пришлось бы выложить более миллиона опыта. Ну и к чему тогда было вообще затеваться с этим рейдом? Поэтому он предпочёл ещё дважды принять химию, к чему ни один из спецназовцев так и не прибегнул. А по возвращении его догнал откат. Жёсткий, выворачивающий наизнанку, выкручивающий суставы с дикой головной болью. Он пытался использовать аптечку, и та даже израсходовала заряд, подправив какие-то там болячки из садины, но на ломку от химии не оказала никакого влияния. Боли не подумало утихать. Ну вот так всё, у эфира неоднозначно. Вернуть с того света это, пожалуйста, помочь от похмелья или от наркоты, ходи стороной. Пока бегали по тылам, а потом приходили в себя, события в Никарагуа шли своим чередом. Конгресс Соединённых Штатов принял решение о выводе экспедиционного корпуса морской пехоты из Никарагуа. Самосовцы, оставшись в одиночестве, не оказывая сколь-нибудь серьёзного сопротивления, Начали поспешно откатываться перед насидающими сандинистами и в итоге ушли в Гондурас. Решительно непонятно, как там будут развиваться события дальше, но пока ЧВК от боевых действий перешла к созданию регулярной армии Никарагуа. В этой связи многие солдаты и офицеры получили возможность побывать в отпусках. В их числе оказался и Виктор со своим взводом. Правда, в их случае это скорее примирение за бои на подступах к Манагуа. Никто не верил в то, что у них это получится, а выдвижение заслона скорее было шагом отчаяния. Однако им повезло, и все срослось как надо. И таки да, на груди Виктора появился Орден Святого Георгия Четвертой степени. Его экипаж и унтеров удостоили георгиевскими крестами. Правда, вручили награды опять же кулуарно, хотя носить их и не воспрещалось. К чему городить сущности, обижать солдат и офицеров, служивших своей стране верой и правдой, если принадлежность обеих ЧВК к вооруженным силам ДВР – секрет Полишинеля? Плюсом к этой награде Виктору полагалось единовременно 200 тысяч опыта, который надлежало получить во Владивостокском банке. Ну и надбавка к жалованию в 25% от оклада на момент совершения подвига вместе с другими полагающимися льготами – И это при том, что надбавки за солдатские кресты сохранялись. Как и ожидалось, на военный аэродром прибыли в 11 часов. Никакой помпы, музыки и встречающих с цветами. Официально они наемники, сделавшие войну своей работой и получающие за нее плату. Справедливости ради весьма достойную, вот только это ничуть не умаляет их заслуг перед республикой. К чему это? А все к тому же. Опять Виктора царапнула от вот такой несправедливости. Она ум невольно пришло сравнение с добровольческой интербригадой, воевавшей в Испании. Эти получали не чуть не меньшее денежное довольствие и имели такие же льготы. Но в отличие от ветизевцев и варягов, были обласканы и у всех на слуху. А вот что касается эффективности. По сути, именно ЧВК погасили два крупных конфликта. И оба этих успеха были реально на руку ДВР. Глядя на опускающуюся порель, Виктор подхватил чемодан и кофр с горкой. С рюкзаком оно куда удобней, но тогда уж следует переодеться в гражданку, потому как офицеру с мешками да войсками ходить не полагается. Загребут в комендатуру без лишних вопросов, и плевать, что он наёмник. Надел форму, будь добр, соответствуй. И признаться, Виктор был с этим согласен. Он гордился формой, званием и тем, что вообще служит. Впрочем, от довольно объёмного рюкзака отказаться не получилось. В нём поместилось практически всё его вещевое имущество, и он отправится на базу ЧВК, где будет дожидаться своего владельца на складе личного имущества. В чемодане же был лишь самый минимум: артефакты переводчика и передатчик, ну и большое количество подарков. Ничего не знаю, Боря, отказы не принимаются. Отведу тебя к таким девочкам, закачайся. Это тебе не какие-то там шлюхи из борделя, произнёс поручик, опередивший Виктора. Ты так настойчив, Андрей, что мне трудно тебе отказать, но сначала в гостиницу, ответил шевший рядом с ним Мицкевич. Нестеров не обратил на него внимания, словно того и не было, как впрочем и его спутника. Всё время перелёта они старательно не замечали друг друга, словно пустое место. К поручнику Вязову у Виктора претензий никаких не было, но тот сам его игнорировал. Вот он и отвечал той же монетой. Прибывших встречали с десятков армейских автобусов, которые довезут отпускников до железнодорожного вокзала, делая по пути остановки по требованию. В штаб ЧВК отпускникам надлежит прибыть только по окончании отпуска. По сути, они могут прямо сейчас выбираться отсюда своим ходом. Но это не гражданский аэродром, и общественный транспорт сюда не ходит. Нестеров не спешил, предоставив Мицкевичу возможность устроиться в первом автобусе, после чего сам направился во второй, тоже предназначенный для офицеров. Остальные отводились под сержантский и рядовой состав. К слову, он от этого даже остался в выигрыше, так как устроился довольно вольготно, без соседей. Толкаться плечами в жару сомнительное удовольствие, а июнь во Владивостоке выдался знойным. Пока ехали, Виттер наконец решил использовать имеющийся у него опыт. Куда его расходовать вопрос даже не стоял. Однозначно в очки надбавок. Он вообще собирался вложиться в них по максимуму, ещё и прикупить, благо не испытывал стеснения в средствах. А то мало ли, опять эфир что-нибудь учудит, и условия обмена вновь изменится не в лучшую сторону. В этой связи он не собирался даже гасить банковский заем. У него есть ещё целых 2 года отсрочки и ни единой причины для спешки. Он бы и раньше это сделал, но решил, что изменение эфира всё же событие не рядовое и не может проходить по два раза в год. Пользу же от наличия в кубышке свободного опыта он прочувствовал уже давно. Но сейчас война осталась где-то там, позади. Впереди его ожидал Виноградовск, встреча с Дубковым, И выбер тема для магистерского экзамена. И будет глупо не облегчить себе жизнь, коль скоро эфир предоставляет такую возможность. Пристроившись у окна автобуса и не обращая внимания на мелькающие за ним предместья Владивостока, Нестеров вызвал перед внутренним взором свою суть. Не без гордости взглянул на внушительную цифру свободного опыта, после чего одним махом обменял почти полтора миллиона на 13 очков надбавок. Десять из них тут же определил в интеллект, три оставил про запас. Для получения академического образования достаточно надбавок в одну целую и семь десятых. У него же они сейчас на одну десятую выше. Начнёт, а там будет видно, нужно ли вкладываться ещё. Что ни говори, а отдавать за очки приходится с каждым разом всё больше, а потому и относиться к ним нужно более рачительно. Шутка сказать, но за очередную надбавку ему придется вывалить 222 тысячи опыта. Поэтому остававшиеся у него почти 244 обменивать не стал, чтобы не остаться ни с чем. 22 тысячи – это достаточно много, и он зажрался. Ничего подобного. Просто все познается в сравнении. Еще недавно он был настоящим аутсайдером. Теперь же оставил далеко позади не только имевших значительно лучшие стартовые условия, но и тех, кто был старше него на несколько лет. И на этом уровне то, что для других много, ему только на один зуб. Из автобуса вышел на Светланской, недалеко от медицинского общежития. Решил навестить сначала девчат в тройке, всё равно ведь не обойдёт их стороной. К тому же Таня его наверняка не ждёт. Во время последнего разговора по кинетофону он сказал, что будет только к вечеру, и ее банально может не оказаться дома. А в 222-й комнате непременно кто-то будет на месте, так как у подруг на носу госы, и они корпят над конспектами. Дабы не изменять традиции, завернул в трактир, накупил продуктов и парочку бутылок сухого вина, только и того, чтобы хмель слегка ударил в голову. Это где-то даже полезно хоть расслабиться, а то ведь наверняка мозги уже кипят. Чтобы дотащить всё это до общежития, пришлось за отдельную плату воспользоваться помощью полового, которого он нагрузил бумажными кульками, а сам пошёл с чемоданом и кофром. Едва переступил порог, как тётя Глаша всплеснула руками, обрадовавшись ему как родному. Ещё и поставила его перед собой чуть не по стойке смирно, оглядывая со стороны, заставив его малость повертеться. Он-то был в повседневной форме, но при орденах, что придавало вес и солидности. Вообще-то ему было где-то неловко, но обижать вахтёршу и не подумал. "Хорош", резюмировала она. "Я старался", улыбнулся он. "И у тебя получилось. Молодчина. Иди уж в комнату своей подружайки". «Теть Глаша, присмотрите за чемоданом. А то мне все разом не утащить. Оставлять кофр он и не подумал. Тут осталось немного. Уж как-нибудь донесет». «Присмотрю, конечно. Суй под стол и двигай, кавалер». А вот в комнате у девчат прошло все куда громче. Едва осознав, кто именно к ним завалился без предупреждения и без стука, они по обыкновению сорвались с места и, взвыв боевыми сиренами, облепили его со всех сторон». Хорошо, хоть он успел выставить на стол свои гостинцы и пристроить горку, а то опять разметали бы всё по полу. Ты когда уже научишься предупреждать о своём приезде? Утерев невольно выступившие слёзы, помяла ему Зина. Да ладно. Так же куда веселее, отмахнулся он, с трудом сглатывая твёрдый ком. Ещё и отвернулся, сделав вид, что что-то там приметил в окне. Она деле быстро промаргиваясь, чтобы не пустить предательскую слезу. Скажи кому, поднимут насмех. Но вот ничего не мог с собой поделать. Настолько эта встреча трогала за душу. Витя, а это у тебя такое правило каждый раз возвращаться с новым крестом на груди? Утирая слёзы и ткнув его в грудь, поинтересовалась Надя. Ну, нужно же вас чем-то удивлять. Кстати, я сейчас Он поспешно вышел из комнаты и направился на вахту за чемоданом. Заодно привёл в порядок свои чувства и окончательно справился с готовыми пролиться слезами. Ну ей-богу, даже перед собой неудобно. Вот же шельмы. Девчата, ловите подарки из тропического рая, водрузив чемодан на одну из кроватей, возвестил он. Ничего особенного и дорогого. Пару фунтов отборного кофе, да безделуцы с национальным колоритом. Вот ведь главное внимание, ну и чтобы вещ вещице выбивалось из общего ряда. И подруги оценили подарки, отметив, что различных свёрток в довольно большом чемодане ещё предостаточно, а вот вещей совсем немного. Витя, а ты что же у Тани ещё не был? удивилась Рита. Ну вот вас навестил, сейчас нас скоро перекусим, выпьем за встречу и побегу. Она всё равно меня только к вечеру ждёт. Витя, «Ты дурак?» – подбоченившись, спросила Рита. «С чего бы это?» – удивился он. «Да с того. Спасибо за подарки. Очень рады тебя видеть живым, здоровым и жизнерадостным». А теперь закрыл чемодан, схватил его в руки и дуй отсюда. «Рита, ты заболела?» «Я заболела. Сначала в зеркало посмотрись». «Ты что думаешь, Таня меня приревнует к вам?» «Витя, ты точно дурак», – хихикнула Зина. «Ритка права». Иди к Татьяне и не забудь по пути купить цветы. И ни в коем случае не говори, что был у нас. А мы так уж и быть, тебя не сдадим. Да ладно вам сгущать краски. Витя, мы не шутим. Поедешь в другой раз. И да, спасибо за угощение, резюмировала Рита. Так настоящие друзья не поступают, шутливо обиженным тоном пробурчал он. Именно так и поступают, поддержала подруг Надя. В этот момент в дверь постучали, и когда Рита разрешила, в комнату вошли двое офицеров. Так не бывает. Перед ним стояли Мицкевич и Вязов. Нестеров даже не подозревал, что среди знакомых девчат есть другие военные, кроме него и Аршинова. И тут вдруг Рита, встречая героев тропиков, возвестил поручик, и тут же осёкся. Мейстер уже с недоумением взирал не столько на него, сколько на Мицкевича, впиравшего в него не менее удивлённый взгляд. Картина Репина не ждали. "О, как!" только и сумел произнести порутчик. "Андрей, теперь пришла пора удивляться Рите. Судя по её реакции, гость был её мимолётным увлечением, и она меньше всего ожидала увидеть его тут. Ну что сказать?" Рита – сторонница современных взглядов и придерживается мнения, что семья в первую свою жизнь – это анахронизм. О домашнем уюте и потомках можно подумать и позже. А пока от жизни нужно брать все и позаботиться о собственном развитии. «Разрешите представить», – начал было поручик, но его перебил Мицкевич. «Не стоит, Андрей. Пойдем отсюда. Я не пью из лужи», – холодно произнес он. «Извинись», – коротко бросил Виктор. «Извинись», – коротко бросил Виктор. прекрасно уловивший смысл сказанного. «Не вижу для этого ни единого повода», – пожал плечами Мицкевич. «Извинись, или я вызову тебя». «Я не дерусь из-за шлюх», – фыркнул подпоручик. «А я за друзей дерусь». Виктор впечатал свою ногу в грудь Мицкевича. Отлетев назад, тот приложился о дверь, которая, не выдержав натиска, хрустнула сломавшимся язычком защелки, После чего распахнулась и с грохотом впечаталась в стену. Подпоручик же оказался на полу коридора. Мне набить тебе морду более вдумчиво, чтобы ты счёл себя оскорблённым и вызвал меня, или уже достаточно? Приблизившись к нему, поинтересовался Нестеров. Подлец. Куда присылать секундантов? С трудом восстановив дыхание, выплюнул Мицкевич.